сказал Маккелви, — ты чушь порешь. Мне уже говорили. А теперь скажи своему парню «пру» или я проделаю в нем такое окошко, что арбуз пройдет. Томми, — сказал Маккелви, — отойди назад и встань передо мной. Томми повиновался. Теперь надо было решить, что с ними делать. Это было непросто. В Оксфорде мне стипендию не платили. Биологию я проспал и в математике не отличался, но до сих пор умудрялся остаться в живых. Кажется. А пока что я сдал себе некоего туза из некой заряженной колоды. Ход был за мной. Сейчас или никогда. Приближался сентябрь. Вороны держали совет, солнце исходило кровью. — А ну-ка, Томми, — сказал я, — на четвереньке. — Живо! Он посмотрел на меня так, как будто не очень хорошо слышал. Я холодно улыбнулся ему и щелкнул предохранителем. Томми был глуп. Но не окончательно. Он упал на четвереньки, встряхнув весь шестой этаж, как землетрясение в пять и девять десятых балла. Мой фальшивый Дали упал на пол. Тот, что с подтаявшими часами. Глыбясь, как большой каньон, Томми глядел на меня снизу. — А теперь, Томми, — сказал я, — ты будешь слоном, а МакКелви будет погонщиком. «А — А, — сказал Томми, — я посмотрел на МакКелви. Давай, давай, залезай. — Билинь, ты спятил? «Как знать? Безумие относительно. Кто определяет норму?» «Я не знаю», — сказал МакКелви. «Залезай давай!» «Ладно, ладно. Но у меня никогда не было таких неприятностей с должниками». «Залезай, жопа!» — МакКелви вскарабкался на Томми, но свесить ноги ему было трудно, он чуть вдоль не разорвался. «Хорошо», — сказал я. «Теперь, Томми, ты слон, и ты повезешь МакКелви по коридору к лифту. Приступай!» Томми пополз из кабинета. — Биллин, — сказал МакКелви, — я тебя отплачу. Клянусь лобком моей матери. — Залупись еще раз, МакКелви, и я заткну твой член в мусоропровод. Я открыл дверь, и Томми со своим погонщиком уполз из кабинета. Он пополз по коридору, а я, засовывая люгер в карман пиджака, нащупал там что-то, скомканный листок. Я вынул его. Мои письменные ответы на экзамене, когда я пересдавал на водительские права. Все исчеркано красным. Я провалился. Я бросил бумажку за спину и последовал за моими друзьями. Мы подошли к лифту, и я нажал кнопку. Я стоял, напевая мотивчик из «Кармен». И вдруг вспомнил, как давным-давно прочел в газете о смерти Джимми Фокса в номере какой-то загаженной гостиницы «Такой бейсболист». И умер среди клопов. Подошел лифт, дверь открылась, и я дал Томми пинка. Он вполз в кабину со своим наездником. Там стояли трое, читали газеты. Продолжали читать, кабина пошла вниз. Я спустился по лестнице. Во мне было 15 килограммов лишнего веса, надо было сгонять. Я насчитал 176 ступенек и очутился на первом этаже. Остановился у табачного киоска, купил сигару и программу бегов. Лифт приближался. На улице я решительно окунулся в смог. Глаза у меня были голубые, а туфли старые, и никто меня не любил. Но меня ждала работа, меня, некий Билейна, частного сыщика. Глава 5 К сожалению, в этот день меня занесло на бега, а вечером я напился. Но времени зря не терял. Я мыслил, анализировал факты. Все были у меня в руках. В любую минуту головоломка могла решиться. Это точно. Глава 6 На другой день я рискнул вернуться в кабинет. В конце концов, какой же ты сыщик без кабинета. Я открыл дверь. И кого же я вижу за своим столом? не Селина, не Красного Воробья. МакКелвиа. Он улыбнулся мне приторной фальшивой улыбкой. «Доброе утро, Биллин. Как они качаются?» «Почему ты спрашиваешь? Хочешь взглянуть?» «Нет, спасибо». Потом он почесал свои и зевнул. но ну, некий мой мальчик, твоя аренда оплачена на год вперед каким-то таинственным благодетелем». «Леди, смерть с тобой играет», — раздался голос у меня в голове. «Кто-нибудь из знакомых?» — спросил я. — Я честью моей матери поклялся никому не говорить. — Честью твоей матери? Она гусиных шеек перетрогала больше, чем любая птичница. Маккелви встал из-за стола. — Спокойно, — сказал я ему.